Часть третья. Прошли месяцы, и перед Марком ежедневно вставал все тот же зловещий вопрос. Зачем он женился на женщине, у которой были другие убеждения, другие верования, чем у него? Не грозят ли им обоим ужасные страдания от душевного разлада, и не похоронят ли они свое счастье в той пропасти, которая их разделяет? У него уже давно сложилось убеждение, что для семейного счастья надо требовать не только физического здоровья, но и правильного умственного развития, не омраченного никакими наследственными или благоприобретенными недостатками. Брак есть часто соединение двух существ, у которых совершенно различные взгляды на добро и зло. Один направляется в сторону истины, другой неподвижен в своих заблуждениях. И, сталкиваясь, они только мучат друг друга и готовят себе погибель. Возникающая любовь сперва слепа и не допускает никаких сомнений. Она вся соткана из уступок и ласк. Впрочем, Марк не мог сознавать, что его жизнь сложилась при совсем особенных обстоятельствах. Он не упрекал в Еву. Он только боялся, что в руках клерикалов она обратится в смертоносное орудие и помешает ему вести ту борьбу, для которой он призван. Клерикалы напрасно старались выбить его из занимаемой им позиции. Тогда они решили иначе взяться за дело и поразить его в лице любимой женщины. Такой прием был поистине иезуитский. Он удавался благодаря той власти, которую Абат получал над исповедницей, как руководитель ее совести, как опытный коварный психолог умевший принижать свою жертву и лишать ее воли. Иезуиты проникали в сердце семьи, становились между супругами и захватывали женщину, как более слабое существо, а через нее наносили смертельный удар мужчине и таким образом лишали его возможности свободной деятельности. Такой прием вполне доступен мрачному таинственному миру черных ряс и полутемных исповедалин. За спиной аббата Кандьо, зарясую отца Феодосия и брата Фульгентия, Марк угадывал улыбающееся, но коварное лицо отца Крабо. Марку нетрудно было представить себе те условия, при которых выросла Женевьева. В детстве ее убаюкивали нежные ласковые сестры-визитки, вечерняя молитва у белой чистенькой кроватки, внушение, что Бог любит послушных детей. Дальше часовня, залитая огнями, который добродушный Кюре рассказывал чудесные рассказы о людях, спасенных из пасти львов, об ангелах-хранителях маленьких детей. Затем следовала конфирмация, которой подготавляли ребенка, смущая его душу таинственными рассказами и внушая ему мистические идеи. В годы наступающей зрелости девушку одевали в белые платья и обручали ее Христу. Она же навсегда принимала на себя готовность служить небесному жениху. Ее воображение постоянно тешили пышными церемониями, ее ум одурманивали фемиамом, а исповедальня смущала ее девическую стыдливость. Таким образом, девушка вырастала среди опасных суеверий и ничего не знала о действительной жизни. Расставшись, наконец, с сестрами-визитками, Девушка навсегда сохраняла над собою их власть и, не умея разобраться в жизни, легко впадала в разврат или переносила страшные мучения совести. Марк вспоминал Женевьеву такую, какую он увидел ее в первый раз в маленьком доме на углу площади Капуцинов. Она жила между бабушкой и матерью, совершенно вдали от света. От нее требовали, чтобы она совершала церковные обряды, и ничем больше не интересовалась, так что и там, в родном доме, она оставалась совершенно слепою ко всему внешнему миру. Марк с трудом мог представить себе Женевьеву в ту пору, когда он с ней встретился. Она была нежная, красивая блондинка, изящная и полная прелести, и он не отдавал себе отчета, глупа она или умна, и каковы ее взгляды на жизнь. Они оба влюбились друг в друга чуть ли не с первой встречи, и Марк думал лишь о том, как бы овладеть этим дивным существом, откладывая всякие объяснения и надеясь, что ему удастся завладеть не только ее телом, но и умом. Так как Женевьева после свадьбы перестала ходить в церковь, то Марк вообразил, что вполне приобщил ее к своему образу мыслей. У нее было много природного ума, И недочеты ее воспитания не особенно бросались в глаза. В душе он, конечно, сознавал, что недостаточно занимается ее умственным развитием, но он боялся касаться опасных вопросов и тем нарушать то безмятежное счастье, которым пользовался. Их жизнь текла так мирно, к чему было осложнять ее спорами. Он был уверен, что любовь победит все препятствия, и что Женевьева никогда не отойдет от него и во всем подчиниться его воззрениям. И вот наступил кризис, который грозил серьезным несчастьем. Когда Сальван устраивал брак Марка, он не скрывал от него страха перед будущим, так как ясно понимал различия во мнениях молодых людей. Он успокаивал себя мыслью, что при сильной любви муж всегда сумеет повести жену в том направлении, в котором ему желательно. Разве муж, которому доверяют молодую девушку, не вправе ее переделать по своему желанию? Разве любовь не всесильна? Но Марк был так упоен любовью, что совершенно не обратил внимания на недостатки в умственном развитии Женевьевы и предоставил ей самой разбираться в жизни. Воспоминания о детских годах и о сестрах-визитках никогда вполне не изгладились из ее памяти а лишь дремали, подавленные радостями бытия. Но по мере того, как Женевьева становилась старше, в ней просыпались былые впечатления церковных служб и оживали мистические неясные мечтания. Марк почувствовал, что его обожаемая Женевьева принадлежит не ему одному, а тому прошлому, искоренить которое не в его власти. Он был поражен тем, что у них, в сущности, не создались общие интересы, что он не имел никакого решающего значения в ее жизни, и что она осталась такой, какой ее создали опытные руки ее первых воспитательниц. Тогда в нем проснулись слишком поздние угрызения совести. Он упрекал себя в том, что не сумел в первые дни их любви Проникнуть в ее разум и заглянуть в душу той прелестной женщины, которую он держал в своих объятиях. Он не должен был успокоиться в своем счастье, а стараться просветить того взрослого ребенка, который обвился своими ручонками вокруг его шеи. Ведь он хотел, чтобы она принадлежала ему вся безраздельно. Почему же он успокоился в своем счастье и не озаботился прочнее привязать ее к себе? Если он страдал теперь, то потому, что тогда был недостаточно осмотрителен, и, увлекшись любовью, отдался эгоистическим наслаждениям и не хотел ничего знать, кроме тех радостей, которые туманили его рассудок. Теперь Марк ясно видел опасность, и он решил бороться, насколько хватит сил. Он хотел отстоять свою Женевьеву, которую все так же любил и которую от него отнимали таинственные силы. Он сознавал, что действовать надо с большой осторожностью из опасения испортить дело. Марк всегда чувствовал отвращение ко всякому насилию, в особенности в вопросах совести. Поэтому он и не решался мешать жене исполнять то, что она находила необходимым для себя, и только грозящая опасность могла заставить его принять энергичные меры. В последнее время он в особенности проникся убеждением, что его собственная семья должна служить образцом той жизни и тех взглядов, которые он исповедовал и которые преподавал своим ученикам. А между тем он все медлил и не решался высказать Женевьеве, что ее посещение церкви ему неприятны и что он недоволен воспитанием Луизы. Ему мешали врожденные деликатность и терпимость. Если ему теперь приходилось отстаивать свое счастье, То он опять-таки хотел действовать посредством убеждения, а не запрета. Он решил попытаться вернуть ее к той истине, которую он исповедовал, и помешать, чтобы его Луиза подверглась такому же воспитанию, как ее мать. Впрочем, Луиза пока мало беспокоила его. Ему пришлось отдать ее в школу к мадемуазель Рузер, где она проходила вместе с другими закон Божий. Но ребенок еще был так мал, что Марк не придавал особенного значения ее занятиям. А дома он старался направить ее, согласно своим убеждениям, и давать ей здравые понятия о жизни. Мадемуазель Рузер, как уже было сказано, всеми силами старалась втереться в доверие к Женевьеве. Но она оттолкнула от себя молодую женщину именно своим лицемерным ханжеством, что было противно прямой искренней натуре Женевьевы. Мадемуазель Рузер задалась целью втереться в семью, в которой она чувствовала возможность разлада и уже мечтала о том, что ей удастся оторвать жену от мужа и вернуть ее церкви, что было бы для нее большим торжеством. Она навещала Женевьеву, выказывала ей много участия и намекала на печальное положение женщины, муж который не сочувствует ее стремлением спасти свою душу. Она советовала ей не поддаваться и всячески утешала несчастную жертву произвола, как она любила выражаться. Ей удавалось иногда доводить Женевьеву до слез, что ей было, конечно, очень приятно. Однако мадемуазель Рузер была сама по себе слишком антипатична, и Женевьева, наконец, почувствовала к ней непобедимое отвращение. Тогда учительница удалилась, оскорбленная, И ей оставалось одно утешение – изливать свое неудовольствие на маленькую Луизу, которая была очень способной ученица, и начинять ее религиозными познаниями, несмотря на то, что отец Луизы просил не делать этого. Итак, Марк понял, что ему необходимо как можно скорее заняться не дочерью, а матерью, чтобы не лишиться обожаемой подруги. Его догадки перешли в уверенность. Источником всех зол являлась старая бабушка, госпожа Дюпарк. В ее домике на углу улицы Капуцинов Женевьева почувствовала в себе возрождение наследственного влечения к католицизму. В ней проснулось все то, чему ее учили в детстве. В этом доме существовал очаг мистического пламени, около которого возгоралось прежнее ханжество лишь временно заглушенные в первые годы счастливой семейной жизни пылкою любовью. Марк отлично понимал, что если бы они остались в Жонвиль, ничего подобного не случилось бы, и тревожная душа Женевьевы нашла бы успокоение в его нежной привязанности. В Мольбуа в их жизнь вторглись и народные элементы. Дело Симона много способствовало разладу, затем борьба Марка с конгрегациями и, наконец, те освободительные и просветительные задачи, которые он себе поставил. Тишина их семейной жизни была нарушена, между ними образовался все нарастающий поток посторонних лиц и недалеко было то время, когда они окажутся совсем чуждыми друг другу. У госпожи Дюпарк Женевьева встречала самых свирепых противников Марка, Он случайно узнал, что бабушке удалось после нескольких лет настойчивого домогательства сделаться духовной дочерью отца Крабо. Ректор Вальмарийской коллегии до сих пор был доступен лишь дамам высшего круга в Бумоне. И нет сомнения, что понадобились очень серьезные причины, чтобы побудить его сделаться исповедником старухи, не имеющей никакого общественного положения. Он не только принимал ее в своей исповедальне в Вальмари, но и удостаивал своими посещениями, когда припадки подагры приковывали ее к ложу. Он встречался там с достойными людьми своего круга, аббатом Кандио, отцом Феодосием, братом Фульгентием, и все они чувствовали себя прекрасно в этом маленьком домике, пропитанном мистическим ханжеством, где они могли совещаться друг с другом без всякой помехи. Ходили слухи, что представители клерикализма устроили здесь свой центр, обсуждали и решали главные вопросы и развивали свой план деятельности. Окружающие не могли заподозрить в таких злокозненных интригах маленький скромный домик, где жили две старые дамы, которые принимали своих друзей, на что имели, конечно, право. Пеложи, верная служанка, бесшумно запирала двери, пуская одну за другой черные рясы. У окон никогда не было видно ни одного из посетителей. Весь фасад дома казался погруженным во мрак. Приют почтенных дам был окружен почтительную таинственностью. Марк раскаивался в том, что редко сопровождал Женевьеву во время ее посещений бабушки. Его главной ошибкой было то, что он вполне предоставил Женевьеву во власть старухи Дюпарк. Она проводила там иногда целые дни вместе с дочуркой Луизой. Его присутствие, несомненно, помешало бы выражению той скрытой враждебности, которая окружала здесь его личность и была направлена против его идей. Женевьева понимала, конечно, какая опасность грозит их семейному счастью, И пыталась сохранить добрые отношения с мужем, которого все еще любила. Решившись взять себе духовного отца, она выбрала аббата Кандью, а не отца Феодосия, которого ей навязывала старуха Дюпарк. Ей было противно идти на исповедь к этому красавцу, глаза которого горели страстным огнем и сводили с ума исповедниц. Аббат Кандью был добрый и умный старик, относившийся к своим духовным черям как добрый отец. Женевьева чувствовала в нем друга, который искренно страдал от братоубийственной войны, поднятой его коллегами, и желал одного, мирного преуспеяния всех честных работников. Женевьева переживала нравственный кризис. Ее врожденная нежность боролась с постепенным омрачением рассудка, И медленно переходила в страстное увлечение мистицизмом. Каждый день она все более и более поддавалась той атмосфере ханжества, которая теперь царила в домике на улице капуцинов, и тем льстивым словам, которые опутывали ее паутину таинственной святости, постепенно омрачая ясность ее суждений. Напрасно Марк теперь чаще стал посещать домик на площади капуцинов яд, влитый в душу, медленно довершал свое разрушительное действие. Впрочем, пока еще не было произведено серьезного насилия над ее духовным миром. Женевьеву окружали ласкою, вниманием, ее медленно опутывали сетью, причем опытные руки действовали очень осторожно. Ни одного резкого слова не было произнесено против ее мужа. Напротив, о нем говорили, как о человеке, вызывавшему искреннее сожаление, как о грешнике, которого надо было спасать. Несчастный не сознавал того ужасного зла, которое он приносил своей отчизне, подвергая мукам ада те невинные детские души, которые он отнимал у церкви, действуя под влиянием самомнения и необузданной гордости. Затем, мало-помалу, Женевьеве начали внушать, что ей следует посвятить себя великому делу спасения грешника, которого она еще любила до сих пор. Эту слабость она должна была искупить возвращением любимого человека на путь истины. Для нее будет великим торжеством, если она сумеет остановить его на пути погибели, и тем спасет и его самого, и невинных жертв его нравственного ослепления. Несколько месяцев подряд ее подготовляли с необыкновенным искусством для того дела, которого от нее требовали, в надежде, что всякая попытка ее в этом направлении приведет к семейным несогласиям. Два противоположных принципа, олицетворенных в обоих супругах, должны были привести к серьезному столкновению, которое, в свою очередь, вызовет неизбежный разрыв. И желанные роковые события свершились. Нежные, добрые отношения между Марком и Женевьевой омрачались с каждым днем. Не было больше безумных ласк среди веселой шутливой болтовни и неожиданных взрывов смеха. Они еще не дошли до открытой ссоры, но, оставаясь с глазу на глаз друг с другом, они уже испытывали какую-то неловкость. Они молчали, боясь коснуться в разговоре неприятных вопросов, которые вызвали бы несогласие. Они чувствовали, что между ними вырастает смутное недоброжелательство, которое леденит их души. Он сознавал, что около него находится существо, близкое ему по телу, но чья душа уходила все дальше и дальше, и, наконец, становилась ему совсем чуждою. Он невольно осуждал ее мысли и поступки. Она же думала, что он считает ее за непросвещенную дурочку и хотя все еще обожает ее, но в его любви больше сожаления, чем нежности. Было очевидно, что недалеко то время, когда они серьезно уязвят друг друга. Однажды ночью, когда он молча прижимал ее к себе, как ребенка, который дуется и капризничает, она внезапно разрыдалась. «Ты больше не любишь меня», – прошептала она. «Не люблю, вот вздор». С чего тебе пришла в голову такая мысль? Если бы ты меня любил, то помог бы мне в моем горе. Ты с каждым днем все больше и больше отдаляешься от меня. Ты смотришь на меня, как на дурочку или как на полусумасшедшую. Все, что бы я ни говорила, вызывает в тебе лишь усмешку. Ты пожимаешь плечами и молчишь. Я отлично понимаю, что доставляю тебе не радость, а лишь заботы и неприятности он не прерывал ее речи и с сокрушенным сердцем выслушал ее до конца. «Да-да», — продолжала она, — «я отлично вижу, что каждый из твоих учеников тебя понимает гораздо больше, чем я. Пока ты там внизу, в своем классе, ты увлекаешься, ты всею душой отдаешься своему делу. Ты, не уставая, разъясняешь им каждую мелочь, играешь и шалишь с ними, точно ты их старший брат. Но как только ты приходишь сюда...» «Конец веселью! Ты молчишь, недоволен, твоя жена стесняет тебя! Господи, как я несчастна!» Женевьева снова разразилась рыданиями. Тогда Марк осторожно пытался ее образумить. «Дорогая моя, я не смел высказать тебе причину своей печали, но ведь и я страдаю от того, в чем ты меня упрекаешь. Ты первая отшатнулась от меня. Ты целые дни проводишь вне дома». А когда ты возвращаешься, то приносишь с собою что-то мертвенное и холодное, и наше уютное гнездышко страдает отсутствием радости. Ты не говоришь со мною, твои мысли витают где-то далеко, ты погружена в мрачное раздумья, ты вся отдалась туманным видениям и не принимаешь участия в нашей семейной жизни. Даже Луиза не вызывает улыбки на твоем лице». Ты обращаешься со мною со снисходительной жалостью. Точно я в чем-то провинился перед тобою, но не хочу сознаваться в своей вине. Я чувствую, что ты перестаешь меня любить, и что твой ум уклоняется от здравых понятий о жизни. Она протестовала, и каждую его фразу прерывала возгласами изумления. Ты меня обвиняешь. Меня, меня. Ты меня не любишь, а сваливаешь вину на меня. Затем, не будучи в силах сдержаться, она высказала все свои сокровенные мысли. «Ах, как счастливы те женщины, у которых мужья верующие! Я вижу часто в церкви счастливых супругов и думаю, какое блаженство вместе с любимым человеком отдать себя в руки Божии! В таких семьях духовное единство помогает переживать всякие душевные невзгоды, и небо награждает их неомраченным счастьем». Марк не мог удержаться от невольной улыбки, но продолжал все так же ласково и нежно. «Бедная моя женушка, не собираешься ли ты меня обратить?» «А почему бы нет?» – возразила она с невольной живостью. «Неужели ты думаешь, что я недостаточно люблю тебя, чтобы желать твоего спасения? Ты не веришь в будущую жизнь и в ту кару, которая тебе предстоит, но я понимаю твою погибель» и потому не проходит дня, чтобы я не молилась за тебя и не просила Бога о твоем обращении на путь истинный. Я готова отдать десять лет жизни. О, с радостью, чтобы очи твои раскрылись для истинного света. Ах, если бы ты мне поверил, если бы ты меня настолько любил, чтобы идти за мною, нам бы предстояло в будущем вечное блаженство». Она вся дрожала в его объятиях она так увлеклась своей мистической экзальтацией, что Марк испугался. Он не подозревал, что зло пустило такие глубокие корни. Она наставляла его, она пыталась обратить его в свою веру, и Марку стало ужасно совестно. Разве это было не его обязанностью, которую он пренебрегал в продолжении стольких лет? Он невольно выразил вслух свои мысли и этим сделал непоправимую ошибку. Ты говоришь, все это не от себя. Тебя научили этому другие, и ты являешься невольную разрушительницей семейного счастья. Тогда она возмутилась. Зачем ты меня оскорбляешь? Неужели я, по твоему мнению, так ничтожна, что не способна действовать по собственному разумению? Что же я, по-твоему, так глупа, что могу быть лишь орудием в руках других людей? Если находятся вполне почтенные люди, которые интересуются твоею судьбою, ты бы должен быть им за это благодарен? А ты смеешься, когда я с тобой об этом говорю. Ты считаешь меня дурочкой, которая повторяет заученный урок? Нет, мы не понимаем друг друга. И это главная причина моей печали». По мере того, как она говорила, в его душе разрасталось чувство глубокого отчаяния. «Да, правда», – проговорил он медленно. Мы не понимаем друг друга. Одно и то же слово имеет для нас разное значение. Ты обвиняешь меня в том, в чем я тебя обвиняю. Который же из нас идет в сторону разрыва. Кто готов пожертвовать собою для другого? Ты говоришь, что я виновен, и ты права. Но теперь слишком поздно, и я не в силах исправить свою ошибку. Я должен был научить тебя раньше понимать, что такое истина и справедливость». Она еще более возмутилась, чувствуя в его словах волю главы дома. «Да-да, конечно, меня надо всему учить, мне нужно раскрыть глаза. Но ведь я отлично понимаю, где истина и справедливость, а ты не должен бы и произносить этих слов». «Почему?» «Потому что ты отошел от правды» увлекшись этим ужасным делом Симона. Ты потерял возможность судить о правде, и единственным оправданием может служить то, что ты потерял разум и не знаешь, что творишь». Теперь Марк понял причину, почему же Женевьева пыталась увлечь его с намеченного пути. Корень зла – это дело Симона. Госпожа Дюпарк и ее помощники старались отнять у него Женевьеву чтобы нанести ему смертельный удар, лишить его энергии к раскрытию истины и тем спасти действительного преступника. Голос его задрожал от невыносимой муки. «Ах, Женевьева, то, что ты говоришь, ужасно, ведь это конец всему, конец нашему счастью, если мы на этого пиющее дело смотрим с разных точек зрения. Неужели ты не согласна со мною насчет несчастного Симона?» Неужели ты не веришь, что он пострадал невинно? Конечно, нет. Ты считаешь этого чистого человека преступником? Без сомнения, ваша уверенность в его невинности ни на чем не основана. Я бы хотела, чтобы ты послушал мнение людей, чистую жизнь которых ты осуждаешь. А если ты ошибаешься в таком ясном деле, то могу ли я верить твоим словам, твоим взглядам, и твоим несбыточным мечтам о каком-то счастливом будущем». Марк обнял ее и хотел ласкою победить ее строптивость. Он сознавал, что несогласие в таком важном вопросе равносильно полному разрыву. Он чувствовал, что яд, которым питали ее, омрачил ее разум. «Слушай, Женевьева, постарайся поверить мне, что я не ошибаюсь насчет Симона, что истина и справедливость на моей стороне и что я исполняю свой долг, заботясь о том, чтобы спасти товарища. «Нет, нет!» «Женевьева, помиримся, моя дорогая. Уйди из того мрака и вернемся вместе на путь истинного света. Нет, нет, оставь меня. Я устала и не хочу даже слушать того, что ты говоришь». Она высвободилась из его объятий, она отдалилась от него. Напрасно он старался ласками и поцелуями вернуть ее к себе. Она не отвечала ему на его ласки и замкнулась в ледяную холодность. Над их любовью пронеслось мертвящее дыхание злобы, и вся комната, казалась, потонула во мраке враждебной отчужденности. С этого дня поведение Женевьевы становилось все более нервным и суровым. В доме бабушки перестали стесняться насчет ее мужа, И открыто осуждали его поступки. Соразмерно этим нападком нежность ее к Марку все убывала. Постепенно он обращался в общего врага, в человека, который превращался в общего врага, в человека, который пренебрегает всеми законами нравственности. Всякое посещение Женевьевой домика на площади капуцинов отражалось в семейной жизни вспышками и оскорбительными словами и все большую и большую холодностью в отношениях. Ссоры происходили обыкновенно вечером, когда супруги ложились в кровать. Днем они редко виделись, он был занят работами в классе, она бывала или у бабушки, или в церкви. Их любовная близость постепенно переходила во вражду, и Марк, несмотря на свою уступчивость и терпимость, иногда не мог воздержаться от резкого слова. Однажды он сказал ей, Завтра, моя дорогая, ты будешь нужна мне в классе после обеда. Завтра я не свободна, меня ждет аббат кондье. Да кроме того, я вообще не хочу тебе помогать, не рассчитывай на меня. Как, ты не хочешь больше мне помогать? Нет, я осуждаю твои занятия. Пропадай, если тебе это нравится, а я хочу искать спасение души. Тогда лучше каждому из нас идти своей дорогой, как хочешь. Голубушка моя, неужели от тебя я слышу такие слова? Они не только омрачили твой ум, но и подменили твое сердце. Ты теперь заодно с этими ханжами. Молчи, молчи, несчастный. Ты, ты сам находишься на пути лжи и погибели. Ты кощунствуешь, ты заодно с дьяволом, и мне нисколько не жаль этих детей, если они так глупы, что давно не убежали от тебя. «Бедная моя, ты когда-то была умна и образованна. Как можешь ты говорить такие глупости?» «Ну что ж, когда жены делаются глупыми, их бросают». Марк, возмущенный, не пытался с нею спорить, не пытался, как бывало, увлечь ее своими ласками. Часто они оба лежали с открытыми глазами и не могли уснуть. И тот, и другой чувствовали, что они оба не спят но не находили друг для друга ласкового слова, и окружающий их мрак казался бездонной пропастью, отделяющих этих когда-то страстных любовников. Марка более всего огорчала постепенно развивавшееся чувство ненависти к школе со стороны Женевьевы. Она с презрением относилась к детям, которых он обучал с такой любовью. Она ежедневно с горечью выказывала свою ревность к этим малышам, видя его ласковые к ним отношения и горячее желание сделать из них граждан мира и справедливости. В сущности все их ссоры происходили главным образом из-за школы, потому что и она сама была лишь взрослым ребенком, которого следовало учить и просвещать, и который лишь из упрямства отстаивал навязанные ему со стороны заблуждения. Ей казалось, что он крал у нее ту нежность, которую выказывал ученикам. Она воображала, что пока он относится к ним с такой отеческую заботливостью, ей не удастся овладеть им, заставить его успокоиться в ее объятиях и отречься от всех своих бредней. Вся борьба для нее сосредотачивалась на желании одержать именно такую победу. Проходя мимо его класса, она всегда ощущала бессильную злобу и раздражение, сознавая свое бессилие вырвать его оттуда, и покорить своей воле человека, с которым еще разделяла супружеская ложа. Проходили месяцы, и борьба между Марком и Женевьевой все обострялась. В домике госпожи Дюпарк пока еще не было решено вызвать окончательный разрыв, ведь у них впереди было еще много времени. Не говоря о брате Фульгентии, который не отличался последовательностью в своих действиях и больше путал и болтал всякий вздор, Другие духовные лица, в особенности отец Феодосий и отец Крабо, были слишком опытными руководителями душ, чтобы не понять, что по отношению к Женевьеве требовались большая осторожность и выдержка. Она была женщина страстная, с прямой душой и любящим сердцем. Они понимали, что пока она не порвала супружеских отношений, ее невозможно разлучить с мужем и довести последнего до состояния острого горя. Им предстояло шаг за шагом разрушить сильную искреннюю любовь, вырвать ее с корнем, так, чтобы она не могла больше возродиться. Такое дело требовало времени и умения, поэтому они пока оставляли Женевьеву в руках Аббата Кандио, рассчитывая, что он постепенно усыпит ее душевную энергию, а затем поджидали удобной минуты, чтобы произвести решительный натиск. Они пока довольствовались тем, что внимательно за нею следили. Они совершали чудеса ловкой хитрости и коварства. Одно обстоятельство еще более расстроило отношения между супругами. Марк очень интересовался госпожой Фиру, женой учителя в море, отставленного от должности вследствие скандала в Жонвиле. Он бежал в Бельгию, чтобы освободиться от двухлетней воинской повинности, которую должен был отбыть. Его жена и дочки, во избежании голодной смерти, должны были поселиться в мульбуа и жили они в самых ужасных условиях. Госпожа Феру выбивалась из сил, чтобы прокормить своих детей, пока муж не найдет занятий и не выпишет их к себе. Но время шло, а он сам только что не умирал с голоду, напрасно подыскивая себе занятия, которые сколько-нибудь обеспечило бы его. Он находился в отчаянном положении. Озлобленный, тоскующий в разлуке с семьей. Наконец чаша его терпения переполнилась, он окончательно потерял голову и вернулся в Мальбуа, даже не скрываясь, чтобы повидаться со своими. На другой же день он был схвачен и передан военным властям, и потребовалось самое энергичное вмешательство Сальвана, чтобы его сразу не отдали в дисциплинарный батальон. Его отправили на гарнизонную службу. В маленькую крепость в горах, а жена и дочери продолжали влачить свое жалкое существование, не имея иногда куска хлеба. Марк, узнав об аресте Феру, принял в нем горячее участие. Он видел его всего несколько минут, но не мог забыть его отчаянного растерзанного вида. Несчастный оставался при том мнении, что он жертва общественной несправедливости. Правда, поведение его, по словам Морозена, было невозможное но вечная нужда, вечное унижение надломили эту честную натуру, и его можно было лишь пожалеть за все те пытки, которые ему пришлось выносить. Он, единственный культурный человек в деревне, погибал среди сытых и тупых поселян, кичившихся своим довольством. И вот, после нескольких лет упорного труда, он угодил в казармы, разлученный с семьей, испытывая крайние лишения. Теперь все потеряно, воскликнул он, увидев Марка, и замахал своими длинными руками. Я должен был прослужить десять лет учителем, но мне дали прослужить лишь восемь, выгнали со службы, потому что я осмелился высказать свое мнение, и теперь требуют от меня еще два года военной службы, отрывают от семьи, которая лишается во мне единственной опоры. Нет, я чувствую, что сил моих не хватает и я не отвечаю за себя».